Глава шестьдесят Алия. А дальше события снова закрутились в стремительном водовороте. Только успевай ловить. Ну, как закрутились? У меня все исключительно вокруг дяденек и тетеник в белых халатах. Стельмах, приехавший ко мне в день моей попытки побега, сообщил радостную новость. Мы летим в Штаты. Мы — это я, мама и мышка. А вот он должен задержаться в городе. И все бы ничего, даже с этим, надеюсь, недолгим расставанием, я смирилась но то, что в аэропорту Лос-Анджелеса я примехонько попадаю в заботливые руки врачей, которые после такого длительного перелета решили меня сразу закрыть в клинике, в общем, за это я почти двое суток дулась на Артема и не брала трубку. Дулась, а потом поняла, что опять глупо себя веду, и все-таки позвонила сама, получив нагоняй и строгий выговор. Клиника, в которой меня закрыл Стельмах, хотя не закрыл, конечно, а попросил послушно полежать на сохранении, была одной из лучших в США, И числилась на очень хорошем счету. Дорогущая, с огромными палатами, размером как однокомнатная квартира, и улыбчивым персоналом, который и правда носился со мной, как с хрустальной вазой. Это льстит и даже очень. А если прибавить сюда, что любимый мужчина каждый день шлет мне с доставкой огромные благоухающие букеты роз, которыми заставлено уже все помещение, и мне приносят разнообразные разрешенные вкусности, которых в соседней кондитерской лавке в изобилии, то это рай, а не больница. Но... Был бы, если бы не было так скучно. И даже несмотря на то, что мама с мышкой навещают каждый день, я все же хочу домой. Иногда появляется желание повести себя как маленький ребенок, начать рыдать и просить маму меня забрать. Хотя знаю, что бесполезно. В этом вопросе она абсолютно солидарна с зятем. Неофициальным, конечно. И даже мои горькие крокодили и слезы ее бы не проняли. Ситуацию ухудшает знание того, что Ма тоже сейчас нелегко, и ей нужна поддержка рядом. А кроме Майи в огромном доме, как у Балби, как мне сказала восхищенная мышка, никого. Хоть родная женщина мне ничего не говорит по поводу предстоящего развода и ссоры с отцом, но я-то знаю, сердце болит. Развод, тем более, когда чувства все еще есть, это тяжело. Глупое упрямство отца и, на тебе, под старость лет, так сказать, сюрприз. Я даже как-то попыталась с ней поговорить на эту тему, но в ответ только услышала... Тема закрыта, Алия. Твой отец повел себя отвратительно, и такого его отношения к тебе и к внукам я не могу простить. Мам, я не хочу, чтобы из-за меня ты страдала. Любишь же. Люблю, и может потом все и решится, но сейчас Серганов заслужил. Поджимает губы родительница и бросает грозный взгляд. Все, давай о приятном. Это все. Больше мама желания вернуться к этой теме не изъявляла, и я не настаивала. Отец молчал, не звонил, не писал. Я переживала, но злилась. До сих пор перед глазами стояла сцена в аэропорту, и пока я тоже не была готова наступить себе на горло и пойти на примирение, хотя это и родной человек, пока что мне до ужаса хотелось плыть по течению. В коем-то веке моя река жизни не напоминает скачку с порога на порог, а скорее уютное летнее тепло и полный штиль, приятный штиль. После переезда в Америку, тихим сапом, не спеша, мы и дожили, слава богу, до Нового года, который я, тадам, встречаю где? Правильно, в больничной мать ее палате. Злости в моем набирающем день ото дня вес тельца не хватает на мнительных ответственных врачей, которые после звонка будущего муженька отказались меня даже под мою ответственность отпустить. Отказали со словами «Простите, миссис Тельмах, но ваш муж просил ни в коем случае вас не отпускать». Симпатичного доктора в возрасте в тот момент от удара ногой в одно место Спасло только приятно резанувшая по слуху миссис Стельмах. Пришлось прикусить язык и грести ластами обратно в свои покои. «Мечта идиотки на Новый год проваляться в клинике!» Бурчу себе под нос уже в сотый раз за сутки. Артем же только улыбается и подмигивает с экрана ноутбука. Как всегда, неотразим, бодр и сама сексуальность. Особенно на фоне меня, не накрашенной в белой футболке и со смешным пучком на голове. «В частной клинике, где тебя на руках практически носят!» Бойко отбивается мой мужчина от летящих в его адрес немых упреков и колких замечаний. Это не меняет того факта, что это больничка стельмах. Лия, вздыхает, ребенок. Знаю, знаю. Хотя я уже говорила, что чувствую себя отлично, и вот этот курорт развожу руками излишняя предосторожность. Ну, губы еще надуй. Вот опять ты за свое. Моршись, но когда в родных зеленых изумрудах начинают плясать задорные смешинки. Преображая серьезное лицо, не могу сдержать сначала улыбки, а потом и вовсе смеюсь. Я соскучилась, Майя соскучилась, и вообще заканчивай быстрее свои дела и прилетай. А то. Стреляю глазами в проходящего мимо подкачанного доктора в белом халате. Тут меня такие доктора на руках носят. М -м, закачаешься, Стельмах. Я тебе покажу, закачаешься, поджимаются упрямые губы, и угрожающе выгибается бровь. А потом догоню и еще закачаю. — Фу, мог бы просто позвонить и попросить дать мне вольную хотя бы на эту ночь. — Нет, друг сказал, что тебе сейчас нужен покой и полное умиротворение. — Я умиротворена уже до такой степени, что этот покой уже изо всех щелей лезет. Ну серьезно, Артем. — Ложись, давай спи. У тебя времени уже много. — Нормальные люди на Новый год оливье едят и шампанское пьют, гуляют полночи и вообще требуют амнистии. — Через шесть месяцев будет тебе амнистия, любимая. — Прекрасно. Осталось пережить с моими буйными гормонами и взрывоопасным настроением эти долгие сто восемьдесят дней, и все. Свобода. Третьего января добрые врачи наконец-то отпустили меня домой. Артем все еще не приехал, и при вопросе «когда?» деликатно съехал с темы. Что его там так задержало — вопрос, на который он тоже отвечать не захотел. Собирала вещи, летая по палате, как никогда быстро, и бежала точно так же, только пятки сверкали. Маму с мышкой дергать не стала и решила сделать им сюрприз своим появлением до дома стельмаха ехала на такси, а вернее уже теперь до своего дома. все еще было непривычно считать его таковым и в груди что-то волнительно трепетало, когда таксист удивленно выгнув бровь повез меня по указанному адресу. честно я ожидала всего что угодно большого дома коттеджа таунхауса, но не огромную дорогую современную виллу притормаживая около высоких кованых ворот которые преграждали въезд на территорию дома, Таксист, кажется, даже нервно выдохнул. «Это ваш дом, мисс?» На ломаном английском спросил водитель, а я только кивнула и, пожелав хорошего дня, в нетерпении выскочила из авто. «Точно как домик для Барби!» шепчу себе под нос и, словно опасаясь, что этот мираж сейчас рассеется, аккуратно ступая в бреду по огромной территории, прилежащей к дому. Обширная парковка, вымощенная брусчаткой, а на ней два дорогих авто, зачем-то выгнанных из огромного гаража, ворота в которые открыты. Стильное двухэтажное строение на возвышенности, в серо-бежевых тонах, сплошь из панорамных окон с видом на ЛА. Невероятное сочетание креатива с легкими нотками классики. Да уж, впечатляет. Вау! Непроизвольно растягиваю губы в улыбке, обходя так называемую веранду, и попадаю к бассейну, рядом с которым примостился кожаный диванчик на… на много персон, гриль и потрясный вид на город. Он абсолютно бесшумен в такой доли, но движется. Едет, идет, бежит, живет. Мой новый дом, вид из которого услада для глаз. Солнышко, которое, несмотря на прохладный январь, пригревает так, что хочется зажмуриться и подставить довольное личико под его теплые лучи. А дышится как? Вдыхаю полной грудью и улыбаюсь, как довольная кошка. Дышится счастьем, абсолютным и безоговорочным. «Правда, вау!» Слышу неожиданный шепот за спиной, от которого едва не подпрыгиваю от неожиданности, оборачиваясь. «Артём? Удивлена? Нет! В шоке! Стельмах, ты здесь?» «Здесь!» — обвивает меня за талию, прижимая к себе мужчина, и тепло улыбается. А во взгляде столько нежности, что словами не передать. По рукам замаршировали мурашки, а сердце забилось в тысячи раз быстрее. «Сюрприз! Больше не уедешь, надеюсь!» Устраиваю ладошки на небритых щеках и привстаю на цыпочки, чтобы дотянуться до желанных и так и манящих губ. «Без вас больше точно никуда», — шепчет Артем, крепче сжимая в своих объятиях. Соскучился очень-очень. Знаете то ощущение, когда твоя жизнь в один миг резко меняется на 180 градусов, и ты просто не знаешь, за что хвататься? Вот такое у меня сейчас состояние. Брожу с наслаждением, осматривая свои новые хоромы, и мысленно уже составила целый список, что нужно прикупить, чтобы бывшая холостяцкая берлога стала более уютной. Артём только смеется надо мной и гоняет мышку Сарчи по всему дому. Благо, теперь этим троим есть где играть в прятки и носиться с визгами Муся. Мама по случаю приезда Артёма решила перебраться к подруге в Канаду, и буквально пару часов назад мы посадили её на самолёт. Вечером, когда мышка улеглась спать в своей новой большой спальне, мы с Артёмом уютно устроились перед растопленным камином в гостиной. «Вот, держи!» — врывается в мои размышления голос Стельмаха. Нехотя отвожу взгляд от такой умиротворяющей картины разноцветных пляшущих язычков пламени и смотрю на своего потрясающе шикарного мужчину. На моих губах легкая, мечтательная улыбка, а в сердце ураган чувств, и все к нему, и для него. А как мне тепло сейчас, и не просто внешне, внутренне, словно солнце светит где-то в сердце от того, что мы все здесь, все рядом. Семья. «Наша уже такая большая, дружная семья». «Что это?» Беру папку, которую Стельмах настойчиво отдает мне в руки и усаживается на подлокотник огромного дивана. «Досье. Откуда?» «Вера. Артем делает глоток виски из бокала, а другой рукой обнимает меня за талию. Притягивает к себе, стрепетом утыкаясь лбом в мой живот, где с каждым днем все больше и больше наше маленькое чудо. Наш малыш. Она отдала его мне». Запускаю ладошку в густую шевелюру любимого мужчины, слегка взъерошиваю и слышу тихое урчание от наслаждения, ну прям как кот. Так что, если тебе интересно узнать, какое бурное детство и юношество было у Артема Стельмаха, читай. «Зачем?» — качаю головой, заставляя Артема посмотреть на меня. «Разве тебе не интересно?» — выгибает бровь мужчина. «Узнать, почему отец твой меня так яро ненавидит». «Знаешь, Артем. Отхожу от него, выпутываясь из уютных объятий, покручивая в руках папку. Смотрю вот на эту черную картонку, за которой спрятан весь корень зла и проблем, и так все равно. Вот правда, в голове полнейшая тишина и отсутствие мыслей, а в сердце ни грамма любопытства, только легкость и умиротворение. Я и так знаю его замечательно. Я болела и жила этим мужчиной всю сознательную жизнь. И знаю все, что мне надо. Именно мне. Ни отцу, ни матери, никому бы то ни было, а мне. Знаю, как он умеет любить и злиться, каким он бывает только рядом с родными и каким он бывает с врагами. Знаю и о некоторых его грешках, и о подругах, и много-много и. Но оно все настолько незначительно, пшик. Мелочь абсолютная и ерунда, когда любишь искренне и по-настоящему. Пусть он даже будет самым главным злодеем для всего мира, но для тебя он будет единственным и самым лучшим. И будет тем самым миром. Так что это досье мне в корне неинтересно. Мне абсолютно не важно, какой ты был тогда, встречаюсь с растерянно заинтересованным взглядом зеленых глаз, взглядом, в котором причудливо пляшут отблески огня из камина, взглядом, по которому я так скучала и который мучил меня каждую ночь во снах. И не потому, что я не хочу узнать о тебе больше, продолжаю с легкой улыбкой на губах, а потому что я знаю, что чего бы в этой папке ни было, ты другой. Присаживаюсь у камина и, бросив последний взгляд на документы, решительно бросаю их в огонь. Языки пламени моментально подхватывают старые бумажки, забирая их в свои горячие объятия, уничтожая прошлое. Словно очищая моего любимого от всей той ерунды, что творилось когда-то. «Зачем?» Единственное, что говорит Артём, наблюдая за стремительно превращающимися в пепел документами. «За тем, что я верю тебе, и я знаю тебя», устраиваясь на коленях мужчины, и провожу пальчиками по чуть приоткрытым горячим губам, обжигаясь от его дыхания и тихонько закипая от его близости. А еще потому что я люблю тебя таким. И не дав возможности ответить, накрываю его губы своими и сголодавшимися по его ласкам губами.